«Даже не знаю, что и делать», — Гессер тарабанил пальцами по лежащей перед ним папке. «Гнать тебя на повседневное задание Школьница видела бомжа-оборотня, в Бутово объявился вампир, колдунии по-настоящему колдуют. В моем подвале раздается таинственный стук. «Бессмысленно! С такой ерундой ты справишься за счет своей силы».